Равенсбрюк, 25 ноября 1943 года. Картина всего окружающего, казалось, отодвинулась, сделалась площадь и в ней произошли множественные малозаметные смещения, подобные небольшим сдвигам участков цвета на репродукции, пострадавшей от скверной полиграфии. Была во всем какая-то противоестественность, сродни телесным ощущениям при переломе кости. пока еще без боли, но уже с неподвижностью, с неотвратительным неудобством в исковерканной конечности. Легкомысленно отмахнувшись от этих тревожных симптомов, Штернберг даже приятно поразился своему неожиданному хладнокровию, когда поехал в концлагерь осматривать заключенных, внесенных Францем в список подозреваемых. Умница Франц всего за три дня проделал огромную канцелярскую работу, над которой Штернберг чаг бы полторы недели. Франц выписал номера заключенных, ликвидированных либо попадавших в штрафной блок за день до или же в самый день убийств, а также номера тех, кто являлся их родственниками или, по данным осведомителей, был в дружеских отношениях с этими узниками и мог бы пожелать отомстить за них. Среди всех отобранных заключенных он особо выделил тех, что считались неблагонадежными, и отсеял уже уничтоженных. Заодно Франц, пообщавшись с блокфюрерами, собрал кое-какие лагерные слухи и выяснил, каких заключенных и почему побаиваются капа и доносчики. Все это он сопоставил с перечнями заключенных, прибывших незадолго до начала серии происшествий. Правда, получившийся в результате список был слишком обширным, чтобы вызвать восторгу Штернберга. Первым делом Штернберг попробовал поводить маятником над столбцами с номерами, но маятник висел на нити, как снулая рыба, и не отвечал вообще ни на какие вопросы. Так что Штернбергу предстояло искать иголку или несколько иголок в стагу сена. Но все же наличие списка, пусть не столь короткого, как хотелось бы, пусть весьма сомнительного, было несравненно лучше тупого просматривания едва теплящихся аур многих тысяч изможденных людей. Да, Штернберг, наверное, и сам бы загнулся уже после двух сотен заключенных. Лагерфюрер проводил Штернберга в спецблок, где приезжему специалисту была выделена комната для допросов. Просторному помещению эсэсовцы придали подобие уюта, с ярким инквизиционным колоритом. Диванчик, креслице, письменный стол с лампой для допрашивающего, привинченный к полу металлический табурет с ножными кандалами для допрашиваемого и богатейший пыточный инструментарий по стенам. Штернберг оглядел всю эту зловещую роскошь, чувствуя себя туристом в подвалах «Супремы». Проходя вдоль экспозиции, он задел полой шинели низкий шаткий столик, с которого шумно посыпались многочисленные штыри разного размера и конфигурации. «На черта тут какие-то запчасти?» – машинально спросил он и сразу пожалел об этом. «Для специальных насадок», – кинулся объяснять и показывать слагерфюрер. «В сиденье табурета, видите, отверстие, а приводится все в движение системы на базе автомобильного насоса. привести ассистента Он поможет с техническими проблемами при ведении допроса. «Благодарю, сам разберусь», – процедил Штернберг. «В общем-то, ему предоставлена неплохая возможность прибить этого вертлявого главнадзирателя, прибить и сказать, что так и было, что таинственные преступники поработали. Сейчас они одни. Кто разберется?» «Разве что другой оккультист уровня Штернберга. Вот именно. Еще устроит проверку, Кроме того, приготовленная для гостя помещенница наверняка прослушивается. Комендант тут дошлый и шустрый. Немного обиделся, между прочим, на то, что Штернберг отверг его позавчерашнее вечернее подношение на каблучка вприцокавшее. Тьфу. Теперь ясно, как чувствует себя человек, сброшенный в бочку осенизатора и нахлебавшийся там по самые гланды. Кстати, о прослушивании. Не говоря уж о том, что находиться в декорациях к постановке по мотивам знаменитого средневекового труда «Молот ведьм» решительно невозможно. Штернберг вышел в коридор, прошел до самого конца, выбирая дверь по неказисте, выбрал и рванул на себя, с первого раза сломав хлипкий замок. За дверью открылось небольшое запущенное помещение с пыльным окном, в углу стояли лопаты и лежал моток колючей проволоки. «Очистить эту комнату, быстро», — приказал Штернберг. «Внести стол и два простых стула. Больше ничего не нужно. Чтобы через десять минут было готово». Он посмотрел на часы. Время пошло. Лагерфюрер уставился на строптивого гостя, разинув рот. «Да как же так?» — залопотал он. «Ведь подготовлено помещение. Большое, светлое, удобное, все тело оснащенное». И вот тогда Штернберг заорал на него. давая хоть частичный выход чугунной ненависти, прочно сидевшей в нем, словно осколок снаряда, уже третий день, страшной ненависти к окружающим и к самому себе. Он точно убил бы кого-нибудь, если бы не продрал как следует глотку. Он даже впервые получил удовольствие от этого процесса сотрясания воздуха. Он понял, что у него это, оказывается, неплохо получается. Его вкратчивый бархатистый голос обладал замечательной способностью перекидываться в оглушающий командирский рев высшего качества, с остальным лязгом, с хлесткой хрипотцой. Лагерфюрер стоял на вытяжку, обильно потел и трясся от ужаса. навеки вечные уяснив, что у Анненербе -э существуют свои методы и что при следующей попытке возразить кому бы то ни было он получит звание рядового и прелести Восточного фронта, лагерфюрер бегом бросился выполнять указания, точнее, посредством подобного же ора расшевеливать свою зажратую солдатню. Вскоре привели первых заключенных из списка. Штернберг, полагаясь на свой дар чтения мыслей, а также на неплохое знание основных западноевропейских языков и поверхностное знакомство с некоторыми языками Восточной Европы, самонадеянно отказался от группы переводчиков, предоставленной комендантам Но немного погодя понял, что это было далеко не самым разумным решением. Многие заключенные знали по-немецки лишь свой личный номер, который они обязаны были заучить в течение первых суток пребывания в лагере, да еще несколько основных команд и ничего больше. А когда Штернберг, ориентируясь на указанную на нашивке национальность, демонстрировал скудные познания в чешском или польском, узники смотрели на него так же тупо, как если бы он говорил по-немецки. Да и сам горе-полиглот отнюдь не был уверен в качестве своего произношения. И недаром Чудовищный великогерманский акцент совершенно затемнял смысл коряво построенных фраз. Перед ним проходили человеческие оболочки. Никогда прежде Штернберг не видел, чтобы люди вообще не думали и почти не чувствовали. Все их эмоции сводились к тяжкому унылому ужасу. Даже хуже, к чему-то привычно гнетущему, глухим пологом накрывшему все их существование, в душной темноте которого изредка мелькали вспышки страха перед физической болью. Приводимые блокфюрером, они садились на стул напротив, И глядели в никуда, в основном. Менее равнодушные прежде всего смотрели на петлицы Штернберга, определяли степень интереса этих к своей персоне, а затем их взгляд тоже упирался в несуществующую точку невидимого горизонта. Они могли смотреть и в лицо, но все равно. Взгляд оставался расфокусированным. Они словно не видели перед собой ничего, кроме бездонной пустоты. На все вопросы отвечали коротко. «Да, нет». Если, конечно, понимали, о чем их спрашивают. Те, что не знали немецкого, взирали на герра-офицера с пустым ужасом. Каким-то разверстым, точно распяленный в вопле без зубы рот, тоскливо ожидая дикого ора и побоев. Таких Штернберг просто осматривал и, безнадежно махнув рукой, приказывал увести. Безмолвный, очень корректный Франц выводил их в коридор и перепоручал блокфюреру. а уже через минуту вводил нового заключенного. Все это напоминало конвейер, работающий в холостую. Ни про кого из заключенных нельзя было сказать ничего определенного. У них не было аур. Их энергетика была на нуле. У них не было мыслей. У них не было чувств. Для Штернберга они были подобны ходячим мертвецам. Ну и сам Штернберг, он очень отчетливо ощущал это. Был для них никто, пустое место, ходячий мундир, нечто неназываемое, аморфное, затянутое в униформу. Разрежь китель, и растечется слизь. Все это было так мерзко и страшно, что Штернберг уже на десятом заключенном взмолил о пощаде, точнее объявил получасовой перерыв. И все полчаса в бездумье просидел за столом, уставившись в одну точку. Слегка подташнивало. Сегодня он еще ничего не ел. И вчера, кажется, тоже вообще не ел. Ну и черт с ним. Похоже, проекту школы ЦЭД следовало заказывать надгробие. Впрочем, дальше все было не так уж скверно. В девятнадцатой в списке шла женщина-австрийка, примечательная тем, что, по слухам, она каким-то чудом выхаживала в бараках умиравших после истязаний в штрафблоке заключенных. и она заметно выделялась на фоне уже виденных Штернбергом узниц. её, как многих здесь, шатало от недоедания, но у нее был осмысленный, внимательный взгляд и, хотя сильно поблекшая, но четко читающаяся изумрудно-зеленая аура прирожденного целителя. Штернберг попросил ее положить руки на стол и протянул свои чистые, палево-розоватые ладони над ее, почерневшими от грубой грязной работы. Она сразу отдернула руки, словно обжегшись. «Вы явно что-то почувствовали», — сказал Штернберг. Узница молчала. «Я жду ответа». «Это как огонь», — пробормотала женщина. Штернберг довольно кивнул. «Обычные люди чувствуют лишь тепло. Наконец-то он мог поставить в списке первую галочку». «Нет, эта заключенная, конечно, не могла быть преступницей. Такие возвращают жизнь, а не отнимают. Но у этой женщины был дар, достойный самого пристального внимания. «Я нахожусь здесь для того, чтобы предложить вам возможность покинуть концлагерь, начать новую жизнь, совершенствовать ваш талант, применять его в деле. Вы прекрасно знаете, какой талант я имею в виду», — громко и отчетливо выговорил Штернберг. Подумав немного, добавил. «Более того, здесь вам грозит скорая смерть». а тем временем за воротами лагеря вас ждет достойная жизнь, новые знания, уважаемая работа. Меня не интересует ваше прошлое, меня интересуют ваши способности». Это прозвучало с таким дубовым пафосом, что он чуть не плюнул от отвращения к себе. Женщина смотрела на него остановившимся взглядом. Вначале он подумал, что до нее не дошло, и надо повторить, но, насторожив тонкий слух, Понял, в чем дело. Она просто-напросто боится и нисколько ему не доверяет. В лагере считалось, что любое изменение в заведенном распорядке ведет к худшему, что следует тщательно избегать любых перемен, и тогда, быть может, протянешь подольше. Как преодолеть это вдолбленное непрерывным многомесячным ужасом убеждение? Штернберг понятия не имел. В самом деле, с какой стати измученная узница должна верить злощеному эсэсовцу? Это было очередное упущение в длинном ряду бесчисленных недочетов злосчастного проекта, о которых Штернберг и не подозревал, когда взваливал на себя сложнейшую, как выяснялось, задачу набрать будущих сотрудников из потерявших человеческий облик полумертвых существ. Он-то думал, они сами с радостью за ним побегут, Подальше от концлагеря, стоит лишь свистнуть. Ну и идиот же он, черт бы его побрал. Штернбергу вспомнилась изъятая у заключенных рисованная листовка, которую ему показывал лагерфюрер. Огромный ворон в эсэсовской фуражке сидит на перилах моста, под которым текут реки крови. Равенсбрюк. Воронов мост. А если половине узников будет страшно играть со сатаневшей судьбой и без того едва удерживающие их на волоске от гибели, а другая половина окажется принципиальной, и им, понимаешь ли, мерзостно идти добровольно вкалывать на нации? Ну и что тогда? Школа не тюрьма, силком не потащишь. «Итак, выбор за вами», — с расстановкой произнес Штернберг. «Что будет, если я откажусь?» — тихо спросила женщина. «Да ровным счетом ничего вам не будет», — с досадой ответил Штернберг. «Останетесь здесь, а я уеду. Но почему вы спешите отказаться? Подумайте, хуже вам точно не будет, а вот лучше наверняка». Долгий взгляд тузницы, словно взгляд в небо из глубокого колодца, красноречиво говорил о том, что может быть много хуже. Эта женщина наяву видела такие черные бездны, какие Штернбергу и не снились. «Я благодарю вас за оказанную мне честь, господин офицер», запинаясь, произнесла заключенная. «Но я считаю, что здесь я нужнее». «О, Господи!» взвыл про себя Штернберг. «И она ведь совершенно искренне говорит. Бывают же такие. Но должен, должен быть какой-то способ уговорить ее». «Хорошо, фрау», он посмотрел в список, «фрау Керн. Достойна и самоотвержена». Но сколько вы здесь еще протянете? Месяц? Два? А сколько проживут те, кого вы поднимете на ноги? Сегодня вы их выходите, а завтра какой-нибудь шарфюрер вздумает поразвлечься стрельбой по живым мишеням. И смысл ваших стараний? А подумайте, скольких вы можете спасти, если останетесь в живых и получите такие знания, которых не дают ни на одном медицинском факультете? Вы ведь, кажется, медсестра. «Мы можем вас многому научить». «Доказательства?» «Пожалуйста». Он накрыл ладонью кисти ее правой руки, обезображенную глубоким, сильно воспалившимся порезом. И когда отнял ладонь, опухоль спала на глазах. Женщина отвела взгляд. «Значит, вы теперь даже такое умеете?» На минуту в небольшом помещении воцарилась столь глубокая тишина, что Штернберг слышал тиканье своих наручных часов. «Так что вы скажете на мое предложение?» — спросил он. «У меня... у меня здесь дочь, я не могу». «Ваша дочь будет освобождена вместе с вами». Глаза женщины вдруг заблестели так ярко, словно комнату залило солнечное сияние, хотя за окном шел густой снег. «У меня муж в Бухенвальде», — прошептала она. «Имя...» «Простите, что?» «Имя вашего мужа и дата рождения». Она назвала... Штернберг записал, «Ваш муж будет освобожден в один день с вами. Вы понимаете, как много от вас сейчас зависит, фрау Керн?» Она понимала, как и то, что сидящий напротив странный чиновник обладает сказочную властью одним рощерком пера освободить хоть сотню человек за раз. «Умная женщина. Правильно. Я бы на твоем месте тоже отчаянно торговался». «У меня сестра в одном из отделений Равенсбрюка. Кажется, в Мальхове». Штернберг подвинул к ней лист бумаги и ручку с золотым пером. «Пишите, отчетливо. Имя, фамилия, дата рождения, желательно название концлагеря. Кого вы хотели бы видеть на свободе? Всего не больше пяти человек. Это будет наша с вами сделка». «Вот так. Оказывается, так просто. Так просто, что даже страшно». Фрау Керн торопливо нацарапала крупными скачущими буквами пять имен. Крохотный список длиной в целую жизнь. Вчера эти пятеро были обречены на смерть. Сегодня они получили законное право жить. И из-за чего? Из-за того, что один амбициозный карьерист предложил своему хозяину один амбициозный проект. Гиммлер позволил принимать любые меры, в том числе и такие. Собственно, почему именно пять? Что ж вы так скромничаете, вершитель судеб? Можно и десять, и пятнадцать. Вся эта сволочь вроде Зурана определенно не обеднеет. Итак, вы согласны? Да, господин офицер. Распишитесь вот здесь. Перед тем, как заняться следующим заключенным, Штернберг спросил у фрау Керн, знает ли она здесь, в Равенсбрюке, узнец с необычными способностями вроде ее собственных. Женщина ответила нет, Но подумала, мысли обессиленных людей очень легко читать, о паре человек, имена которых Штернберг не замедлил вытребовать. Ее увели. Теперь ее вместе с дочерью до отъезда поместят в особый барак, где персоналу под угрозой расстрела запрещено причинять вред ценным для Рейха людям. После ее ухода Штернберг долго сидел в холодном оцепенении, поражая своей иезуитской изобретательности. Неплохо он тут устроился. Из черной тетради. Система наладилась и заработала вполне эффективно. За неделю набрал 25 человек. 25 кандидатов столь выдающихся достоинств, что утвержденные на бумаге школу можно было открывать хоть сейчас. Большим подспорьем оказались знакомства узников. Один из главнейших оккультных законов гласит. Подобное притягивает подобное, и данное утверждение справедливо в том числе для замкнутого мира заключенных. Общаясь с узниками, я вылавливал концы тонких нитей взаимных симпатий, а сам клубок знакомств поручал распутывать гестаповцам. Как правило, заключенные сразу соглашались учиться и работать в эсэсовской организации, стоило только предложить им выкупить тем самым жизни своих родных и друзей. Часто случается, что люди попадают в концлагеря целыми семьями, и обрабатывать таких узников сравнительно легко. Обычно они немцы, либо жители оккупированных территорий. Гораздо сложнее дело обстоит с военнопленными, а в равенцбрюке представлена и это очень несговорчивая категория заключенных. Свой небольшой опыт общения с ними я до сих пор вспоминаю с дрожью негодования. Из горчинкой мазохистского удовлетворения, на что он рывался, то и получил.